Глава 12. А я и не лабух вовсе В Новосибирске того времени братьев Андрея и Эдуарда Бахманов знают все кабацкие и музыканты танцплощадок И они знают всех Бахманы, или как их еще называют, Бахмана Это большая многодетная немецкая семья, без ярких и музыкально одаренных членов которые представить себе кабаки и танцплощадки как правого, так и левого берега Аби в 70-х-80-х невозможно. Вот так в 1983 на танцах в сад Дзержинского поет и играет на бас-гитаре Андрей Бахман. Например, песню «Войди в мой дом» ныне знаменитого новосибирца Олега Куровкина. Он надежен и удивительный, Моссильный из тела из посуда любой непогоды. Пойти в мой дом, его строили стомасхилы, И ровно с ночком на зладие стать сюдами. он играет на гитаре. На барабанах Слава Коновалов, а вторым голосом поет Эдик Бахман. И еще у Бахманов есть самый старший брат Яков Бахман, но он не в мустусовке. Хотя, как сказать, Валя Божнев рассказывает, что когда он служит в десантных войсках, то поет там песенки под гитару. И один офицер говорит ему, как бы между прочим, «Все равно лучше, чем Яков, никто тут никогда не пел». «Яков Бахман из Новосибирска?» – спонтанно спрашивает Валя. И офицер утвердительно кивает головой. И все это в 1977 в Козлу Руда, в учебке 7-й дивизии ВДВ в Литве. Мир тесен. А их младшенький Вилли Бахман до сих пор зажигает на музыкальных площадках Новосибирска и Германии. А тогда... Правый берег. Да-да, правобережные считают, что на левом берегу и музыкантов-то нет, и надо признать, что некоторые основания так считать у них есть. На правом, значительно более старом и культурно развитом берегу Оби, откуда, собственно, и начался Новониколаевск, он же Новосибирск, музыкальных точек куда больше, чем на унылом, промышленно-заводском и откровенно-бандитском левом. На правом берегу один только сад Дзержинского с его гуслерами чего стоит, а клуб отдых, а все центральные рестораны города. Левый берег. А на левом берегу из заметного есть только танцплощадки в сад Кирова и Кларе, клубе Клары Цеткин, клубе Ефремова, Кафы Рябинка, Нагорская и весьма средненькие рестораны Дубрава, Орион и Витязь. Да и все, пожалуй. Остальное мелочь и ерунда. Да, забыл, есть еще грязноватый кабак «Тулинка» на «Сибиряков-гвардейцев», где работаю я со своими ребятами и певицей Ириной Иркой Епишевой. И старый-престарый ресторан «Россия» возле пяти гробов. В основном там гуляют таксисты и местные хулиганы, которые кидают в музыкантов вилки. Пока в коллектив не приходит работать Эдик Бахман и не ломает нескольким хулиганам челюсти. Теперь точно все. Но строгих границ, конечно, нет. Так по подменам на точках обоих берегов Скоморохи, Эврика, видите, со мной три месяца работает сборный состав Андрей Бахман, Олег Курохтин, Сергей Дмитриев, и все мы с разных берегов. Но есть, есть серьезные музыканты на левом берегу Аби. Легенды Садкирова. О легендарном музыкальном коллективе Всадкирова однофамильцы Сергея Игорь Сидоровы, Вадим Лагутин, Игорь Азолин, Анатолий пряник радохлебов Игорь Фланя, Флах, Сергей Гриценко уже упомянуто в предисловии. И эти парни реально там лучшие и никем впоследствии так и не превзойденные. Мурашки по спине и душевная радость вот как они играют. Такое впечатление, что Bad Company пряник поет даже лучше, чем в самом оригинале. Не шучу. Говорят, великолепный Игорь Азолин после уехал в Читу, а остальные кто где. Коллективчик. Однако и после «Легенд» в Садкирова и в Кларе работает нехилый состав, а в нем такие музыкальные глыбы того времени, именно с левого берега. Владимир Жигарака Жигарев, клавиши. Он точно играет не хуже предыдущего клавишника Вадима Лагутина, виртуоза, ушедшего работать в кабак с барабанщиком Борисом Васейкиным. «Кафе-конфетка». Так тот кабак называется. Владимир Кутарь Кутарев гитара. Его рифы способны повторить лишь единицы. Но он свободно играет лейзи, вечно спутанные волосы, глаза горят, и ничего ему не надо, кроме гитары. Игорь Шлема гитара уникальный Станиславско жил массивский гитарист Самородок. Его подтягивают в коллективчик Садкирова уже после армии. И он буквально восхищается игрой Кутаря, хотя и сам запиливает дипов в ноль. Но Игорь очень рано уходит из жизни по болезни. Светлая ему память. Александр Аксен Аксенов, бас-гитара с телецентра. Да-да, тот самый «Папа меня», Бахманов и еще много кого из музыкантов в городе. А на барабанах играет интересный такой чувачок, новоявленный бизнесмен Виктор Елисеев. Он армейский прапорщик, и у него есть автомобиль и шкомби и аппарат. И он все это замутил, получая львиную долю заработка коллективчика. Но как барабанщик он тоже очень неплох. И с ними работают два лучших левобережных вокалиста – старшие братья Андрей и Эдик Бахманы. Вообще говоря о музыкальных статях старших братьев Бахманов тех лет, следует заметить, что в первую голову это уникальные, чистые, сильные, удивительные по красоте и тембральной окраске голоса, как у Фредди Меркьюри, однако поуниверсальнее. «Братьям же, в отличие от Фредди, приходится петь не только Куина, а вообще весь актуальный на тот момент репертуар западных и советских исполнителей. Всех без исключения. Представьте, как бы это делал Фредди Меркьюри и получите представление о голосах старших братьев Бахманов. Да-да, и Аллу Пугачеву они поют тоже. Очень, кстати, похоже получается». Однако поиграть на инструментах братьям тоже хочется. Вот на этом их и выдергивает из Садкирова наш общий друг, великолепный кларнетист и клавишник Андрей Кармановский, сманив братьев поработать летом на танцах в хорошо известном в узких музыкальных кругах пионерском лагере НВА завода низковольтной аппаратуры имени братьев Янченко, что под Тагучином и где Андрея родная тетка директором. В лагере они еще берут с собою Александра Илюхина, в то время весьма перспективного и креативного барабанщика из второго состава Клары. И там, на свежем воздухе и при хорошем питании, в теплом обществе студенток культ просвет училища, заводских вожатых и вполне созревших пионерок, они намерены сделать хороший репертуар, а осенью сесть на какую-нибудь денежную точку. Таков их план. Собственно, так и происходит. И пионерки в лагере тоже есть. Но Андрей до сих пор жалеет, что покинул тогда коллективчик в Садкирова, а потому что после этого у него наступили сплошные разочарования и нервотрепка. Андрей Бахман Он второй старший сын в семье, и ему 6 лет. Они живут в бараке поселка Южный города Новосибирска, и рядом с ними за колючей проволокой раскинулась зона номер 5. Так вот, один веселый зоновский охранник-краснопогонник его как-то спрашивает, заведомо зная, что в бараках живут немцы. «А ты, мальчик, кто по национальности, русский или фашист?» На что не по годам умненький Андрей, специально коверкая слова на ломаном русском, ему отвечает. «А я есть всякий мальчик!» Вот так же и в Германии, в которой Андрей живет уже 35 лет. Только наоборот, в России они фашисты, а здесь русские. Нет, ну, конечно же, это уже далеко не та западная Германия, какой она была, когда они жили в советских бараках на Южном. И вообще, немцев здесь после войны почти не остается. В отпуск в Турцию ездить не надо. Вся Турция теперь здесь, в немецких городах. Да и в деревнях тоже. Ну, а если серьезно, то менталитет далеко не спрячешь. Конечно же, Андрей Бахман советский, как и все мы. А бараки те на Южном и зону номер 5 давно сломали, и Андрей как-то даже пытается найти то место, и не находит. Семья Бахманов. Советская власть немцев тогда уже не притесняет. Их с войны много есть. Немецких семей в Новосибирске только в яме на Станиславском жил массиве живут семьи Штумп, Флах, Гауф, Гросс, Мальзам, Фогель, Ульбрехт, Бахман и другие. Обычные советские граждане и дети их как дети. Учатся в обычных школах. Только вот посылки с новенькими фирмовыми джинсами и пластинками этим детям приходят из ФРГ. Русские пацаны завидуют, а бывает и дерутся с немцами. А многодетных бахманов после барака переселяют на улицу Пархоменко, а потом дают большую из нескольких квартиру в китайской стене на самом краю ямы. В их семье все любят на чем-нибудь поиграть и попеть. Батя вообще играет на многих инструментах. И маленького Андрея он приучает к контрабасу. Ставит табуретку, чтобы сын до колков доставал, а у него уже через 5 минут игры пальцы начинают болеть и он жалуется. А Андрею тогда 9 лет. На семиструнной гитаре он играет 7 лет, в 10 перескакивает на шестиструнную, а в 12 сам делает свою первую в жизни электрогитару, выпиливает корпус, прилаживает гриф от банки, звукосниматель, струны, втыкает это все в папину магнитолу и бринчит на ней. Но основное вокал. Андрей полностью перепевает веселых ребят, Антонова, Градского, Песнеров и все блатные подзаборные песни. Покоряет ими сердца дворовых девчонок, но это пока не самоцель. А по вечерам на Пархоменко он не может уснуть от дребезжания стекол в оконной раме, вошедших в резонанс с бас-гитарой с танцплощадки недалекого сад Кирова. И ему хочется туда бежать, а потому что это его бальзам для души и ушей. Валя Божнев А когда Андрей уже приходит из армии, то всей толпой, пацаны и девчонки из ямы, включая меня, ходят с ним как со старшим на танцплощадку в Садкирова. Но не танцевать и выпивать, мало еще, а просто слушать музыку. Да, в саду Дзержинского на правом берегу Аби коллектив отлично работает. Знаменитые гусли со своими песнями. Но только Андрею в Садкирова больше нравится. И среди этой нашей толпы есть девятиклассник Валя Божнев, настоящий рок-поэт. И он уже перевел Роллингов. No «Ты нарисуй мне небо черным, как смола. Пусть будут черными зеленые глаза. Пусть будут черными озябшие листы. Пусть будут черными деревья и кусты. Пусть даже солнце отливает чернотой. Пусть люди черные во тьме идут домой». «Ушла любовь моя навеки, навсегда. Пусть от нее не остается и следа. Ты нарисуй мне черным что-нибудь, прошу. Я в этот черный день все черное ищу. Ушла любовь моя навеки, навсегда. Пусть от нее не остается и следа». А вот его перевод известной песни Слейд. Мы покидали теплый берег Миссисипи, мы покидали наши фермы и поля, мы покидали наши прерии, родные навсегда. Плакала земля. И уходили мы на берега Аляски, в края суровые и неведомой глуши. Индейцы дикие там жили, словно в сказке богачи, золото не чли. Только золото-блеск вновь наши души озаряет, и человек твоим рабом он скоро станет. Только золото-блеск горит в глазах и губит нас, и губит нас. Мы были первыми, упрямыми мы были, Искали золото, и мы его нашли, Мы пол Аляски по-пластунски исходили, Пол земли, к золоту мы шли. Позже Валя Божнев приложит руку, В смысле, кое-что переделает, Кое-что добавит к знаменитой песне Тоже выходцы из новосибирской мустусовки Вячеслава Быкова «Любимая моя». День молча сменит ночь за твои. Нам всем тогда по 14-16 лет, но музыкальные вкусы у нас развиваются правильные. И в том числе благодаря Андрею Бахману. Забегая вперед. Знаменитый Сергей Кривощеков из «Гусляров» после их распада в коллективчике «Сад Кирова» одно время тоже работает. На клавишах играет. Но потом его приглашают в ресторан «Океан». А потом он садится с новым коллективом в ЦК «Центральный кабак», «Ресторан Центральный». Дима Павлов, Боря Левицкий, Максим Новиков – вокал, а на басу сам Сергей. И так он там до самой своей смерти с ними и работает. Но главное место работы Сергея Кривощокова – это музучилище, где он преподает бас-гитару, и Андрей Бахман даже умудряется немного побыть его студентом. Ему ведь тоже нужен диплом, который требует у новосибирских музыкантов Виктор Бударин и Ома. Армия. До армии Андрей Бахман в ВИА никогда не играл. И не в оркестре он служит, а простым рядовым солдатом в Заполярье на радиолокационной станции, а точнее на дизеле, питающем эту станцию электричеством. И лучшей службы, похоже, в советской армии тогда нет. Вообще делать ничего не надо. Дизель стучит себе, электричество дает, а ты рядом завернулся в попону, в чехол того дизеля, и спишь себе всю смену восемь часов с перерывом на обед, который тебе приносят в сутках. Воздух свежий, морской, в попоне тепло. Красота! Но Андрей молодой еще, так много спать не может, и у него есть свой магнитофон, электричество и куча пленок с записями разных советских и западных групп. И за два года он все их перелопатит на предмет выучивания вокальных и частично инструментальных партий. Сколько он тогда красивых песен спел любопытным полярным песцам, десятками они бывало собираются у дизеля, его слушают. Дошло до того, что на конкурсе военных ансамблей в городе Тикси за исполнение песни Робертино Лоретти «Мама» он занимает первое место, и его чуть-чуть не отпускают в отпуск. Однако за попадание на гарнизонную гауптическую вахту поощрение отменяют. Ну да, за год он первый раз в городе, победа на конкурсе, немного празднует и зевает патруль. Ничего особенного. Эдуард Эдик Бахман Вместе с братом Андреем они сила, и оба это знают, и оба ценят друг друга. В 1976 году Андрей приходит из армии, когда Эдику 14 лет, и он уже играет на ритм-гитаре и довольно неплохо поет. В Яме его тоже уже знают и не только местные хулиганы, но и музыканты Андрей Кармановский и Игорь Шлемареутов, с которым он учится в одной школе. Так они все и знакомятся, и даже вместе отыгрывают пару халтур, выпускные школьные вечера. Через год, тусуясь со старшими, Эдик здорово вырастает, как музыканты становятся длиннющим и симпатичным парнем, нравящимся девочкам. Они ему тоже очень нравятся, и поет он с высокой сцены Садкирова только для них», А поет он в составе тамошнего коллективчика, куда они с братом попадают, естественно, через папу всех музыкантов «Левого берега Аби» и Саню Аксенова, который их вычисляет и приглашает на кастинг вокалистов. Первым поет Андрей «Rainbow the Temple of the King» в «Копейку». После чего кастинг единогласно приостанавливают и объявляют, что нашли нужного им вокалиста. Но Андрей ставит условие, что он будет с ними работать, если они возьмут еще и Эдика. Тогда прослушивают еще и Эдика, у которого уже появляется бархатность в голосе. В итоге берут обоих. Владимир Жигарака Жигарев. Особенно они все восхищаются клавишником Володей Жигаревым, что он выжимает из обыкновенной советской органолы «Юность-70» с квакушкой Иногда кажется, что он играет на Хэммонд, как у Джона Лорда, а иногда, что как на крутейшем синтезаторе. К ним даже приезжают музыканты с правого берега Аби, чтобы просто его послушать. Да, он производит большое впечатление, в том числе и на уникального консерваторского студента Андрея Кармановского, который сначала просто высматривает, а потом врубается в эту его технику и повторяет ее. Вообще, Андрей Кармановский отличается хорошими организаторскими способностями, и это его идея поехать в пионерский лагерь имени братьев Янченко, поработать музыкантами и сделать хороший репертуар. Тем более, что он там уже работал в коллективе под руководством Сани Аксенова. Однако есть маленькая загвоздка. Теперь уже шлему призывают в армию, и Эдику Бахману приходится усиленными темпами осваиваться еще и как гитаристу. Но он справляется. Лагерь. Еще им нужен барабанщик, и они приглашают Сашу Илюхина. Он тогда работает в Кларе во втором составе в группе Сергея Миронова, сына тогдашней директрисы клуба имени Клары Цеткин. Коллектив получается спаянный и очень быстро споенный. Пацаны ведь они еще, поди, удержи. И Андрею Кармановскому стоит больших усилий это делать. Они же постоянно что-то предпринимают, хохмят, но иногда репетируют. В лагере весело и интересно. К музыкантам ездят многочисленные гости из Новосибирска, тот же Александр Аксенов. Почему-то на ГАЗ-51 с какими-то девчонками в кузове. По дороге они давят гуся, которого на берегу речки Ини вечером на костре и зажаривают под водочку. В общем, воспоминаний о лагере у них много. Можно написать отдельную книгу, но все это уже не про музыку. Так они отрабатывают в лагере три летних сезона, делают большой репертуар, возвращаются в Новосибирск, где у них и встает естественный вопрос. А что дальше? Поскольку на этот раз в армию идет Саша Илюхин. Но тут же из армии приходит Сергей Гриценко. Он тоже из ямы, и он заводит их в Клару, так как всех там знает, работая в составе легенд. Опять прослушивание, где Эдик просто покоряет администрацию своим вокалом. В общем, их берут. Сад Дзержинского. А потом сад Дзержинского, абсолютная вотчина Сергея Кривощекова, но который никогда не вмешивается в их репетиции, а своим студентам в музучилище говорит. «Вот в моем коллективе в саду Дзержинского поет такой мальчик, еще подросток. Вот он подрастет и вам всем еще покажет». Этим подростком Сергей числит начинающего тогда вокалиста Вилли Бахмана. А потому что Эдик Бахман идет в армию, и за него в саду Дзержинского поет сначала Александр Мшвелидзе, а после него Александр Сахаргусев, вокалист, известный всему городу, и поет он здорово, стройно и высоко. Рябинка. И тут проходят слухи, что в кафе Рябинка на Горской уходит весь коллектив, за исключением барабанщика с весьма характерной для барабанщика фамилией Николай Палкин. И он ищет молодых перспективных музыкантов. Что-то там у них с этой ОМА Виктора Бударина получился конфликт. В общем, они все на ОМА обиделись и уволились. И бахманы идут к Палкину. Николай Палкин. Коля тоже живет в яме возле кинотеатра «Искра». Он постарше, и его все знают. Будучи еще школьником, как-то к ним на урок вместо их штатного пеника приходит заменяющий его по болезни инвалид-фронтовик с медалями, костылем и мандолиной под мышкой. А надо сказать, что в те годы уроки пения в обычных средних школах все так и называют «пение – урок балдения». Дети весь урок орут, блеют, катаются друг на друге, в общем, развлекаются кто как может, как в фильме «Приключения электроника». И все это под популярную музыку. А потому что пениками в школах в основном работают спившиеся баянисты и аккордеонисты. Народ они музыкально подкованный, но которым тоже все уже до балды. Пришел, поиграл перед классом 45 минут, ушел. И хоть вы все тут, хотя, конечно, есть и исключения, но редко. Всего этого фронтовик, видимо, не знает. Не предупредили. И начинает урок с опроса кого как фамилия, чтобы познакомиться с классом. Когда доходит очередь до Коли, тот представляется. «Коля Балалайкин!» Класс грохает. Фронтовик таких шуток не понимает. Он тут же поднимает костыли, как на фронте, на врага Колю со своей палкой наперевес. Вернее, за Колей, потому что тот убегает, прыгая по партам, и носятся они так минут пять. Затем, опомнившись и взяв себя в руки, фронтовик говорит. «Ну ладно, давай, Николай, мириться. Я свою палку убираю». «Так как говоришь твоя фамилия?» «Коля Палкин!» Дрожащим голосом честно признается не на шутку испугавшийся Коля. И тут класс становится буин. В воздух летят авторучки, тетрадки и портфели. Дети плачут и рыдают от смеха. Урок сорван уже бесповоротно. Фронтовик хватается за сердце, шарит по карманам и кладет под язык таблетку валидола. Больше он в школу не приходит. И после этого случая Коля и решает стать барабанщиком. Такая вот у него любовь к музыке просыпается. В общем, Коля не отказывает. Так и начинается трудовая жизнь новоявленных новосибирских кабацких музыкантов-бахманов. Потом ресторан «Орион», потом у Андрея Кармановского они работают в «Веренее». Другие кабаки, другие составы, но уже всегда кабаки. А в оконцовке все как у всех кабацких музыкантов. Приходит 1985-й с его сухим законом, и все становится совсем кисло. В частности, Андрей Бахман заканчивает свою ресторанно-музыкальную деятельность в 1989 году в ресторане «Новосибирск». А в итоге «До свидания, Новосибирск и здравствуй, Германия!» И еще Андрей Бахман не выносит, когда его называют «лабухом». Считает это оскорблением. Почему? А кто его знает?